которого он терпеть не мог, распустил ужасающий слух, будто Брамс получил в подарок от чешского композитора-дворжика богемский лук для стрельбы по воробьям. Вооружившись этим самым луком, Брамс якобы развлекался тем, что расстреливал уличных кошек из окна своей венской квартиры. Проткнув несчастное животное, продолжал Вагнер, он тащил его к себе в дом, точно рыбак, возвращающийся с форелью, насаженной на острогу. А затем с наслаждением внимал затухающим стоном жертв, усердно записывая в нотную тетрадь их анте Мортем ремарки. Предсмертные латынь. На самом деле, Вагнер никогда не бывал у Брамса и не видел его квартиры. Нет также ни одной записи, свидетельствующей о существовании лука для воробьев, не говоря уже о том, что прислал этот лук дворжик. Кошки, как и большинство других животных, умирают молча. Несмотря на все это, ярлык «котоубийцы» крепко приклеился к Брамсу, а выдумка Вагнера подается как факт в нескольких биографиях композитора. С какого этажа лучше всего сбрасывать кошку? Кошку придумали для того, чтобы преподать нам урок. Не все в природе имеет функцию. Гаррисон Кейлор Гаррисон Кейлор родился в 1942 году американский актер и сценарист. «С любого, лишь бы он был выше седьмого. Сколь велика будет высока, совершенно неважно. Главное, чтобы животному хватало кислорода. Как у большинства мелких животных, у кошек имеется несмертельная конечная скорость. В кошачьем случае это примерно 100 км в час». Достаточно кошке расслабиться, как она тут же ориентируется, распластывается в воздухе и парашютирует, подобно белке летяги. Конечная скорость – это та точка, в которой вес тела становится равен сопротивлению воздуха, и тело перестает ускоряться. У людей этот показатель составляет 195 км в час и достигается на высоте около 550 метров. Известны такие случаи, когда кошки – падали с 30 этажа или выше, без какого-либо вреда для здоровья. Одна, к примеру, выжила, пролетев 46 этажей. Есть даже официально зарегистрированный факт, когда бедное животное намеренно выбросили с самолета «Сессна» на высоте 244 метра, и кошка осталась жива. В 1987 году в журнале Американской ветеринарно-медицинской ассоциации была опубликована статья, где анализировали 132 случая кошачьих падений из окон нью-йоркских высоток. В среднем кошки падали с 5,5 этажа. 90% из них остались живы, хотя многие получили довольно серьезные повреждения. Результаты анализа показывают, что количество и серьезность травм возрастали пропорционально числу этажей, вплоть до седьмого. Выше седьмого этажа среднее количество повреждений резко снижалось. Иными словами, чем дольше падает кошка, тем больше у нее шансов. Самыми известными примерами свободного падения человека являются два случая. 22-летняя стюардесса Весна Вулвович упал с высоты 10 600 метров после взрыва, устроенного хорватскими террористами на югославском пассажирском самолете в 1972 году. Николас Элкемейт, старший сержант-стрелок ВВС Великобритании, в 1944 году выпрыгнул из горящего Ланкастера и пролетел 5 800 метров с нераскрывшимся парашютом.